Глава тридцать Жуткое преступление. Я поспал, Светка подежурила, подняв меня через час после рассвета. Перед сном мы обсудили один, ну, скажем так, спорный момент. Дело в том, что часть трофеев мы забрать просто не сможем в обозримое время. Блоки просто прихлопнули бандитов со всей их техникой и оружием. Вдвоем разобрать завалы мы, если и осилим то черт знает когда. А вот на предложение Светки привлечь трудяк к раскопкам и прибрать все ценное, я отнесся резко отрицательно. Свет, бандиты держали этих людей в фактическом рабстве. У них сейчас ничего не осталось, кроме этих дурацких хижин. Да они даже выбраться из хреново не смогут. Просто умрут по дороге, если мы, как ты выразилась, приберем самое ценное. «Жора, а что, оставить все трофеи им?» Их почти тысяча. Бандиты на них не обращали внимания. Да ты сам видел, спали практически без охраны. Ты сам пытался побудить их сделать хоть что-то. И что из этого вышло? Ничего не вышло, признался я. И я согласен, что в текущей ситуации, да и не только, они повели себя как не лучшие люди. Но это не повод оставлять их в изоляции без средств к самозащите и существованию. Еще как повод. Нет, Свет. Мы не будем их привлекать к разгребанию завалов. Заскочим на склад и мастерскую, посмотрим, что есть полезного. Грузовиком точно оставим, стрелковое оружие тоже. И съездим, проверим воинскую часть. Знаешь, Жор, ты вот опять. Хотя ладно, пусть так. Спорить не буду, но твой подход дурацкий. — Еще какой не дурацкий, а правильный, — вернул я Светке ее слова. Свет, это нам не критично на текущий момент. «Нам нужно подготовиться к походу под ковров. Там наша промежуточная цель. И не собираюсь я все им оставлять. Посмотрим, что в ангарии на производстве. Может, возьмем там что-нибудь нужное и полезное. А с точки зрения ресурсов наш поход уже окупился. Шасси, карабины, патроны — это уже очень немало». «Ой, все!» — выдала Светка, сложила руки на груди и отвернулась. В общем, получив от ассистента утренний отчет, не содержащий никаких особых новостей, направил я автобус в Хреново. И все, что мы увидели, сотню потерянно кучкующихся трудяг. Остальные, похоже, сидели в хижинах, даже не высовываясь. Подогнал я автобус к этой кучке поближе, высунул физиономию и зарядил речь. «Здравствуйте!» — начал было я, но потом вспомнил поведение этих типов и понял, что товарищи — для них слишком сильное слово. «Люди! Бандиты мертвы, вы свободны!» В толпе зашушукались, но промолчали. И синхронно, сохраняя общую целостность, стали отходить от остановившегося автобуса. «Видишь, Жора?» — очень значительно сообщила Светка, когда я, махнув рукой, вернулся в автобус. «Да все я вижу», — буркнул я. «Ну что ты предложишь?» пострелять в воздух, заставить их собрать нам все добро, а потом уехать, бросив их умирать. Ну, в такой формулировке. Ладно, прав ты, Жора, фиг бы с ними. Найдем полезное, забираем. А нет, так нет. Только один момент. Очень серьезно сказала Светка. Какой? Резонно заинтересовался я. Поля наркотиков. Если мы найдем чем, изводим под корень. И оборудование для переработки сломаем. «Ну, в принципе, я только за. А...» «Это личное, Жора. Еще в отряде умерло несколько ребят. В первые годы. Не хочу рассказывать». Рубленно ответила Света, на что я молча кивнул. «Ладно, Свет, не вопрос. Тут я тебя только поддерживаю. Помогу, чем смогу». Честно озвучил я, на что Светка кивнула. Стали проверять три оставшихся от негодяев здания, параллельно приглядываясь и недоумевая. Точно оставался один бандит. А его нет, вот нигде. Селение небольшое, спрятаться, конечно, можно, но только в лачугах. В последнее верилось слабо. Ну, не совсем же местные конченые бараны. Но безоглядно мы все равно не лазили. Но никто к центру хреново не приближался, и через час были мы со Светкой с такими результатами. Бандиты, как мы и думали, до воинской части добрались. В ангаре-гараже, помимо большегрузного повышенной проходимости контейнеровоза, были коробки, разломанные с маркировкой Красной Армии. И оборудования из них толком не было, чтобы их пустые коробки. Ну, не совсем, конечно. Несколько датчиков, даже пленку-дисплей на лобовое стекло мы нашли. Это идиодный проектор покрытия со слабеньким вычислителем супрягающей телеметрию и показания датчиков машины в одну систему и выводящие данные водителю но должно то было быть гораздо больше и не было чтобы их сломали они их и потеряли что ли риторически спросил расстроенный я нет жора думаю продали кооперативщикам озвучила света на что я только кивнул похоже было на то Просто не верится, что бандюги выкинули столько техники, так что вариант, ей озвученный, наиболее вероятен. А жаль. После чего стал я осматривать грузовик. Ну, мало ли что, может, полезное, что найдется. Ничего полезного, кроме одной неплохой штуки, не нашлось. Причем Светка на эту штуку тут же сделала стойку. В ее намерении извести наркоту штука могла сыграть главную роль. Хотя кустарщина и перевод горючих материалов, если разобраться. Штука была большим аграрным распылителем, баком с компрессором высокого давления, но небольшой, но емкой батареи. Когда-то колхозники распыляли ей удобрения, пестициды и гербициды, а теперь основное сопло выполняло функцию башенного огнемета, а четыре малых с гибкими шлангами, огнеметов ручных. Переходники, воспламенители и прочее было сделано тоже кустарно, но нельзя не признать, что толково. Здоровая штука. «Берем», — заключил я. «В автобус влезет, пусть будет, пока не поставим что-то получше». «Берем, и я с ручным огнеметом похожу по полям», — азартно выдала Светка. Полчаса мы возились с этой дурой. Снимали основное сопло, отсоединяли крепежи, тягали бак с топливом. Здоровый, зараза! Но, к счастью, тележка-погрузчик нашлась, а с установкой поработаю в нашей мастерской. После демонтажа и погрузки мы зашли в производственное здание. И вот тут ничего полезного. Хотя жратвой, точнее репой, я прибарахлился. В здании стояли два огромных самогонных аппарата и была куча браги, да и изначального сырья, а именно репы. Так что пока Светка с радостным гиканьем разносила оборудование наркопроизводства, я тащил в уже становившийся тесноватым автобус мешок с репой. И, наконец, постояли над стопкой металлических плит, бывших жилым зданием бандитов. «Надёжно я здание развалил», — гордо отметил я. «Хрен, что добудешь без нормальной строительной техники или недель каторжной работы», — печально отметил я. Да и махнул рукой. «Фиг бы с ним». «Проверим часть, Свет», — озвучил я. «Может, не все растащили, бандюги сволочные, а потом на поля жги свои наркотики». «Не мои, хотя неважно, все равно сожгу», — потерла руки Светка. Смотались до части, убедились в полностью разграбленном и переломанном всем. Правда, там, над печально пустыми складами, мне в голову пришла мысль, которая не слишком мне понравилась. «Свет». Этот несун на пенсии дал нам наводку на это место, озвучил я. Так думаешь, знал, что тут все разграблено? Жора, психоэмоциональный сканер, конечно, не самое надежное. Да нет, Свет, не в том дело, отмахнулся я. То, что тут все разграблено, он мог и не знать. Просто смотри: хреново, как деревенька, стоит полторы сотни лет. Мимо него до части не доберешься. Либо Ельник, либо Лакинск с запредельным фоном. А Хреново все время существования населено бандитами. «А, ты про то, что этот Нисун — бандит? А как он еще мог знать, что тут склад? Не думаю, чтобы бандюги пускали посторонних». «Может, и так», — протянула Света. «Хотя варианты, что они не трогали Нисунов и не выставляли себя бандитами, есть?» «Есть, но крайне маловероятные». Озвучил я, на что Светка кивнула. И вернулись мы в Хреново, где на границе поля с наркотой и Лачук толпилось уже человек двести. Стояли, зыркали на нас, но никаких попыток заговорить или еще чего не предпринимали. Попробовал поговорить сам, молчат, смотрят из-под лобья, отходят, когда подойти пытаешься. «Ну и хрен с ним», — заключил я. Подогнал автобус к грядкам, вышел, на всякий случай, и любовался, как Светка напевает гори ясно, чтобы не погасло», и выжигает наркотическую дрянь с земли союзной. Правда, от толпы раздался гул, явно не слишком довольный. Не знаю, чего они хотят, но и пофиг. Несколько раз пытался поговорить, без толку, а тут гундят чего-то, придурки. Вот пусть и гундят себе в отдалении. Тем временем Света спалила грядки в зоне досягаемости ручного распылителя огнемета. Я отогнал автобус к следующим участкам, после сожжения на новое место. Сам, на всякий случай, останавливая наши средства передвижения, высовывался с карабином из распахнутой двери, прикрывал разошедшуюся Светку. Она приступила к сожжению третьего участка, Как вдруг к нам рванули бегом десяток местных из наблюдающей в отдалении толпы. «Да что ж вы творите, ироды!» — заверещала, обращаясь ко мне, оборванная женщина средних лет, чуть ли не в истерике. Остальные из подошедшей десятки молчали, зыркали на нас со Светкой недобро, но и с опасением. «Наркотики уничтожаем», — ответил я, прикидывая, «а в чем проблема-то?» и не находя ответа. «А как нам жить?» — визжала эта баба, нет для нее других названий, уперев руки в боки. «А вы что, продавать наркотики думали?» — охренел я. «Продавать», — согласно прогудел один из мужчин. «Это сколько жоп тут, а вы огнем». «А вы вообще в курсе, что от этой дряни люди скотинятся и умирают?» — уже возмущенно поинтересовался я. «А нам-то что за дело?» — возмущенно заверещала все та же женщина. Жопы платят, остальное нас не волнует, а вы все огнем жжете, Ироды. Ни стыда, ни совести, и не держите меня, заорала она на удерживающих ее. Пусть убивают, раз достояние лишили бандиты поганые. Светочка! радостно обратился я к Андроиду, внутренне заледенев. Да, Жорочка, подала голос она. Ты, кажется, пропустила кое-что, потыкал я рукой в десятку. Их тоже не помешает. Сжечь! С радостью, жорик! С этими словами Светка пыхнула в сторону этих, да слов нет кого, факелом огнемета. Не сжигая, естественно, до них огнемета не достал бы. Но самого вида факела хватило. Десятка, включая крикливую бабу, опрометью с криками кинулась к Хреново. И толпа, после того, как они добежали, начала быстро рассасываться, прячась по хижинам. «И как тебе, освобожденное? Очень ядовито поинтересовалась Света. «Уроды», — признал я. «Ну, хрен с ними, Светка. Не будем пачкать руки. Дожжем огород и в цех заедем, а потом в город». «Ладно, Жор». Дожгла Светка эти поганые огороды, а я отогнал автобус к фабрике. Мысленно поморщился, потому что творил совершенно запредельное злодейство, а именно разносил один из самогонных аппаратов. Просто преступление, можно сказать, но очень уж злость на этих гадов выхода требовала. Ну не убивать же их в самом деле. Полегчало, уточнила Светка, похихикивая, пока я курочил и салушкой самогонный аппарат. А тебе, отпарировал я. Мне да, гордо кивнула она. Вот и мне тоже. Возвращаемся в собинку, Свет. Хреновато как-то съездили. Криво ухмыльнулся я. Ну не скажи. Мир почище стал, да и не без прибытка скатались, резонно отметила Света. «В общем-то, она права. Ну а что местные? Да хрен с ними, с хреновыми людишками. Не хочу о них думать, об идиотах таких. Пусть живут как могут, только другим не гадят». Вернулись в Собинку. Я сходу засел в мастерской. Огнемет ставить, датчики монтировать и в целом автобусом заниматься. А Светка, чтобы время не тратить... Направилась узнавать, как бы нам наши запасы реализовать. К вечеру я уже довольно и успокоившийся смотрел на автомобиль. Не танк, конечно, и даже не БТР, но уже и не беззащитная машина. И датчики есть, и обзор, хорошо. С этими мыслями я довольно хрустел пропитанием. И тут в мастерскую зашла, хотя сделала это так, что выходила-завалилась, Светлана Радужная. Сдёрнула рывком маску химзы, швырнула в угол мастерской, с размаху плюхнулась на верстак и выдала. «У нас проблемы, Жора». «Э, а какие?» — заинтересовался я. «Если ты думаешь, что из-за бандитов, то нет», — толком не ответила она. «Не думаю. Заметно». «Свет, что за проблемы-то?» — не стал с ней ругаться я. «Да с шасси, Жор. Очень плохо с продажей», — вздохнула андроид. И рассказала Светка такую вещь. Шасси в Собинке, причем любого типа и с любым кузовом-надстройкой, назывались продуктом стратегического значения. Что и неудивительно, в общем-то. Только из этого выходила очень неприятная для нас ситуация. А именно, шасси в Собинке можно было продать только горкому, а продажи кому-то еще на территории города и в подконтрольной Собинке территории — преступление. При этом покупали шасси горкомовские за совершенно смешные жопы, вроде как фиксированная цена. А вот продавали за жопы совершенно грустные, торговал город шасси официально. «В общем, тут нам шасси не продать, не обменять толком. Это хорошо, что местные не знают, что оно у нас есть», задумалась Светка и продолжила чуть веселее. «Хотя нет, реквизировать не будут». «Реквизирование у них проводится, если больше одного шасси на человека, с компенсацией стоимости по их клоунским ценам. А нас все же двое. Но ни продать, ни обменять в Собинке за нормальные деньги не выйдет». «Это у нас же основная обменная ценность», — расстроился я. А я говорила. Хотя ладно, не будем. «А что делать-то, Свет? Есть предложение?» — уточнил я. «На базаре продать можно». После полуминутного раздумья повеселело Света. «Там цена выйдет более-менее приличная». «Не люблю базар», — признал я. «Но альтернативных вариантов не предложу». «Тогда по дороге, и чтобы время не терять, заедем-ка мы с тобой за покрышками», — прикинул я. «Крюк выйдет небольшой, а я хоть броней займусь. И себе, и тебе. Да мне-то надо», — отрезал я. «Свет». То, что ты андроид, бессмертный и неуязвимый, тебя не делает. А лишняя защита — не лишняя. — Ты такой заботливый, Жорочка, — похлопала глазами Светка. — Ну ладно, пусть будет. Даже спасибо скажу, как сделаешь. — Даже, пожалуйста, скажу, когда скажешь, — ответил я. И стали мы готовиться к поездке. Раз уж на базар едем, надо бы перетрясти наше имущество, отделить продажное, чтобы на базаре скопом перевести невостребованную нами технику в рентабельные жопы. Правда, момент с вот-вот будущими кооперативщиками меня несколько смущал. Уточнил я его у признанного эксперта по контактам с общественностью Светки. «Смотри, Жор, торговый караван кооперативщики запустили три недели назад», начала объяснять Света. «Это на станцию Собинка приходит локомотив». Торгуют, и кооперативщики выдвигаются на объезд окрестностей. Графика у них, конечно, нет, но караван возвращается примерно через две недели. К их возвращению подходит поезд, день торгуют и уезжают, а максимум времени, что задерживался караван, из того, что рассказывали, — четыре недели. Обдумал я эту развернутую информацию. Я-то только скоро точно будут, про кооперативщиков от местных слышал, не более. Выходило, что кооперативщики могли быть и завтра, и через неделю. Неделю торчать в Собинке, конечно, можно, но глупо выходит. Проще этих торгашей дождаться делом занимаясь. То есть после Коврова. Автобус улучшая, технику осваивая, да ту же броню делая. Вот уверен, Светка капризничать будет и какой-нибудь экзотический фасон затребует. А я не швей-моторист совсем. Потому... Сейчас дел в Собинке, кроме как в потолок плевать, нет. Так что собрались мы, а на следующий день поутру выдвинулись из Собинки. Конечно, выходит, сочетание метаний туда-сюда какое-то. Но что делать? Не дарить же местному горкому шасси, при том, что нам жопы на дело потребны, важные и нужные.